Пазен, в противоположность Ганну, имел несравненно более врагов, чем друзей. Между тем, быв приближен по покровительству князя чернышова к лицу государя, сопровождав его несколько раз в его путешествиях, удовлетворив всем ожиданиям результатами кавказской своей экспедиции, он, через назначение его, наконец, к заведованию временным отделением собственной его величества канцелярии, стал, казалось, твердую уже ногою в милости царской. Действительно, во все время управления Нейтгарта Пазен был душою Кавказского комитета и всех принятых по этому краю новых мер, имел нередко личные доклады у государя и вел дела к совершенному его удовольствию. Вдруг приехал вызванный сюда по случаю нового своего назначения новороссийский генерал-губернатор. Воронцов, воспитанный в Англии, почти лучше знавший по-английски, нежели по-русски, и вообще более походивший на английского лорда, чем на русского вельможу, при всех огромных его достоинствах был напитан многими идеями, малосвойственными духу наших установлений и нашей национальной жизни. Сверх того, его окружали разные люди, состоявшие при нем частью в течение многих лет и уже через сие одно приобретшие особенное над ним влияние. Эти доверенные лица проводили целый день в кабинете князя, в сюртуках, с сигарами во рту, так сказать, нараспашку, и присутствовали даже обыкновенно при всех его приемах и аудиенциях. Но тот же Воронцов, вежливый со всеми и каждым почти до самоунижения, понебратствовавший с близкими к нему, искавший, казалось, такой же популярности, какой стремился некогда Ермолов, тот же Воронцов, когда дело дошло о его правах, о его власти, о чем-нибудь для него существенном, становился в высшей степени щекотлив и заносчив. Так что поступки его доходили до дерзости, даже до забвения обыкновенных условий учтивости». Это доказали многократные действия его против министра финансов графа Конкрина, против Сената и против министров юстиции. Это же самое должен был испытать теперь на себе и Пазен. Дела по Закавказью сосредоточивались, как уже сказано выше, в шестом отделении собственной канцелярии. Следственно, начальнику его, тотчас по приезде сюда Воронцова, предлежало поставить себя в непосредственные и ближайшие с ним соотношения но репутация данная по зену завистливыми его врагами и всячески поддержанная приближенными воронцова страшившимися опасного соперничества сделала то что он с самого начала не сошелся с пазеном последний был принят чрезвычайно холодно и после трех посещений со своей стороны Государев встатсекреарь и тайный советник не удостоился даже получить на обмен визитной карточки. Между тем он имел приказание от Государя составить вместе с воронцовым проект инструкции в форме высочайшего рескрипта, которым определялись бы права и власть нового, не бывшего у нас прежде, кроме царства польского сана наместника. После предварительного словесного соглашения в главных началах, Пазен составил этот проект и отослал к Воронцову, который возвратил его с предположенными им изменениями через одного из своих чиновников. В проекте Пазена, между прочим, сказано было, что наместник действует в Закавказье с властью, предоставленной в обыкновенном порядке министром. Воронцов основывавшись на письме государя, обещавшим ему в случае принятия новой должности неограниченную власть, заменил сказанное место тем, что наместник разрешает собственной властью все дела, восходящие в обыкновенном порядке к министрам. Пазен заметил чиновнику, что эту редакцию надо бы исправить, так как министрам восходят и дела законодательные, и такие из административных о которых, не имея власти сами их решать, они должны представлять государю. На другой день по Пазену назначена была личная о сём предмете работа у Воронцова в присутствии Чернышова по званию председателя Кавказского комитета.